Часы отбили четверть пятого. «Донюшка-то, наверное, надолго задержится у доктора Грива. Может, накрыть на стол?» — спросила Мария Власовна. «Если с Дарюшкой встретиться, разговоров им хватит на три дня. Скажи Татьяна Михайловне, пусть накрывает. К тому же у доктора Грива сегодня юбилей, шестидесятилетие. Будет пир горой». «А как вам понравился Терентий Гаврилович Курбатов?» «Хозяйственный мужик, обстоятельный. Именно обстоятельный. А ведь он из народовольцев восьмидесятых годов. Не говорил вам?» Ной понятия не имел ни о каких народовольцах. «Да-да, в школах тому не учили. А зря». Народ-то наш, служивый фактически, к революции пришел малограмотным и наполовину совершенно безграмотным. Цари-самодержцы с первого Рюрика и до свергнутого с престола Николая Романова не баловали народ образованием. И вот, пожалуйста, революция. Сам по себе факт потрясающий. Не Пугачевщина, про которую помнят по некому Филарету Раскольнику, моя здравствующая бабушка, а революция. «Умнющий старик», — подумал Ной. В прихожей послышались чьи-то шаги. Ной выпрямился, подумав, что пришла Дуня. Василий Кириллович успокоил. «Не Дуня. Родственница наша, учительница». В гостиную вошла миловидная девушка, тоненькая, белолицая, а по груди толстая белокурая коса с красной лентой. Ной поднялся, поправил китель. Необычайная синева глаз плеснула ему в лицо, а Василий Кирилл чинно представил. — Познакомься, Анечка, Харунжей Енисейского казачьего войска, Ной васильич Лебедь, из станицы Таштыб. Прибыл из Петрограда, где служил со своим сводным сибирским полком. Лицо девушки просияло. «Правда из Петрограда?» — спросила она, подав маленькую настывшую ладонь. «Анна Дмитриевна». Но слегка поклонился. Не горазд он был на знакомство с девицами, тем паче учительницами. В руке у Анечки был тяжелый портфель с учебниками и грифельными досками, и она, положив его на диван, все с тем же удивлением разглядывала Харунжева, как бы не веря, что он в самом деле приехал из революционного Петрограда. «Я ведь и представления не имею о Петрограде», — призналась Анечка. «Когда еще училась в гимназии, мечтала быть курсисткой, да вот не пришлось. Это же, наверное, огромный город». «Огромный, Анечка», — подтвердил Василий Кириллович, и, заметив, что зверь ангорский пробрался в гостиную, пошел на него». А ну, брысь, сатана! Он вас поцарапал? Не шибко. Сейчас же уходи, горец. И, оглянувшись на Ноя, разъяснила. «Я его дрессирую. Видели, как он послушался?» «Мало тебе твоих ребятишек», — заметил Василий Кириллович. «Но по воскресеньям не надо бы заниматься в школе. Достаточно будних дней». И, кроме того, одна за четырех не вытянешь всех отстающих и ленивых к тому же. В лучах угасающего солнца отсвечивали на столе хрустальные рюмки, сияла фарфоровая посуда. Татьяна Михайловна принесла на большом блюде зажаренного с гречневой кашей поросенка. Анечка солонину в двух тарелках, знаменитые минусинские помидоры, разрезанный соленый арбуз. Хозяйка Мария Власовна поставила на стол, в всплетенный из тонких прутьев корзиночке груду подрумяненных наливных шанек. Ноя радовала, что в Минусинске люди живут сытно. И тут же вспомнились голодные люди Питера, скуднейшее полковое харчевание. «Мы еще живем, как видите», — показал рукою на стол Василий Кириллович. «Ну, а там, где вы были, слезы и грезы?» Хозяйка пригласила к столу. Хозяин достал из буфета две бутылки, сообщив. «Ради такого дня не пожалею шустовский коньячок и любимый моей супругой апельсиновый ликерчик. Давно не пробовали настоящего шустовского». Ной простовато улыбнулся, понятия не имею ни о каких винах или кёрах, не пьющий. Василий Кириллович не поверил: "Ну-ну, не скромничайте, господин хороший. Я ведь тоже из казачьей косточки, под Ясаульские погонушки нашивал. Но а у казаков, как помню по службе, не пьющими вин бывает только лошади." «Должно я из лошадиной породы», — запросто признался Ной, сообщив. «Меня так и прозвали в полку, конь рыжий». Старушка-хозяйка тоненько хихикнула. Татьяна Михайловна рассыпалась смехом, покачиваясь мощным телом. Анечка, недоумевая, забавно помигивала, словно ей саринка попала в глаз. «Что?» — Конь рыжий? То есть как конь рыжий? — хлопал глазами Василий Кириллович. Ной и сам не рад был, что не кстати проговорился. Дунюшка вам потом расскажет. Василий Кириллович налил в рюмки для женщин ликер, а себе и гостю превосходный шустовский коньяк. За наше знакомство, Ной Васильевич, Это же для нас большая радость — встреча с вами, вестником из самого Петрограда. Так что прошу уважить. Ной взял в пальцы веретенца рюмки, сказал, — Нельзя пить-то мне. Зарок такой дал, когда еще жил парнем на Дону, в курине деда. Конфуз произошел со мной, а так и с другими парнями. Собрались мы... Престольный праздник, еще усы, но и переложили дюжи. Драка произошла, и один парень утонул в Дону. После того собрали нас на наказачий круг. Как и что? До сей поры в памяти. Не вино, а самогон купили, наверное. Ну, а в малой мере вино пить можно, господин Харуржи, успокоил Василий Кириллович. И сам Христос вино пил на свадьбе в Кане Галилейской. Читал про Кану Галилейскую, но не сказано, что Спаситель вино пил. Воду обратил в вино, правда, а чтобы пить, про то не сказано. Не пил, не пил, подхватила супруга Василий Кириллович, Это пьяницы придумали, чтобы на Христа ссылаться. Ну, если Христос воду превратил в вино... Для кого же он совершил подобные превращения? Для людей же, чтобы потребляли в малой мере. Одно беда, никто не знает, где кончается малая мера и начинается большая, после которой человек не только в свинью превращается, но и хуже того, в зверя. Ну, а сим за ваше здоровье и благополучное возвращение в отчие края, Ной Васильевич. Но и поморщился, будто хватанул ложку уксуса. Господи, прости, да чего же горючее снадобье? И как только пьют его в большом количестве? Пьют, пьют, да похваливают. Мой винный завод, например, не успевает напоить один наш маленький город. А ведь по деревням и селам самогонку гонит. Это же чистейший яд. Закусив, Василий Кириллович вспомнил. Так какую же карательную службу вы должны были править своим полком в Петрограде? Когда вы туда прибыли? Ной рассказал о всех злоключениях сводного сибирского полка со дня его формирования в Обскове и до демобилизации в Гатчине, умолчав о разгроме мятежного женского батальона. Солдаты бегут со всех фронтов, В Самаре светопреставление в некотором роде. И шело нескольких войсками при боевом укладе. А в Смольном Ленин Владимир Ильич Ульянов за главный большевик. Да вот сама Россия, как поглядел Ной, вроде с копылков слетела. Неслыханно, неслыханно, поддакивал Василий Кириллович, успев выпить вторую рюмку коньяка. Никто не думал о большевиках. А вот, пожалуйста, любите и жалуйте Совнарком и с Лениным во главе. Я вот читал книжицу господина Троцкого про перманентную революцию. И если вникнуть в ее суть, то революция, которую начали мы в России, будет продолжаться вечно до полной победы так называемого мирового пролетариата. Экая чушь, Господи, прости. Такой ереси не писали даже во Франции, искушенной тремя революциями. Ну а народ, как русские и прочие, населяющие Россию, сдюжит эту самую перманентную революцию Троцкого? Анечка с присущим ей темпераментом горячо заступилась за мировую революцию, чтобы на земном шаре восторжествовали социализм, свобода, равенство всех наций без буржуазии и проклятого капитализма. Чушь, Анечка, чушь! отмахивался Василий Кириллович. Ты даже мысленно себе не можешь представить, что это такое. И обращаясь к Ною, поинтересовался. «Ну а Ленин как за эту перманентную революцию Троцкого или за какую другую?» Ной затруднялся ответить. Про перманентную не слыхивал. «А вот как были мы в Смольном, и Ленин разговаривал с нами, то я так понял своим малым умом. Он за то, чтобы мир установить в России. Про то и декрет есть совнаркома». Анечка удивилась. — Но как же вы так, Ной Васильевич? Ленин — вождь мировой революции. Об этом пишут во всех большевистских газетах. — Газет не читал, извиняйте Анна Дмитриевна. И чтобы в раз определить границы неприятного разговора, Ной сообщил. — Кроме Евангелия ничего не читаю. — Евангелия? — еле промигалась Анечка. — Вот славно-то, вот славно-то похвалила хозяйка. «А вы это, конечно, в шутку про Евангелие?» — обиженно спросила Анечка. «Почему в шутку?» «Я с ним по всей позиции прошел, и худого в том ничего не вижу для себя». «Странно. Для революционера это очень даже странно. Для революционера, само собой. А я из казаков, в партию не вступал». «Слышал, Анечка? Туда ли ты заехала, головушка?» — сокрушалась тетушка. — Вот рассудите, Ной Васильевич. Она для нас красное солнышко в окошке. Любим-то мы ее с Васей, души не чаем. А вот закружилась головушка, закружилась, и все от политики проклятущей. Отец мой, Влас Поликарпович, еще сорок лет назад сослан был в Минусинск за народную волю. Но прижился в городе, поднялся на ноги, Брат мой Дмитрий Власович Кавригин извозом промышлял, а потом купил дом в Красноярске и переехал туда на жительство. С того и начался распад его семьи. Сперва сына в депо арестовали за политику. А потом подросла дочь по Параскевия, фельдшерица теперь, и тоже отведала ссылки. Вся семья брата погрязла в безбожестве и политике. «А к чему-то девицам, Господи?» Ты, Банечка, подумала о себе и как жить дальше. Вот приехала учительствовать к нам в город. А все наши учителя забастовали. Ни денег им не платят, ни пайков не дают. А она кивнула на племянницу. «Одна школу тянет». И, мало того, в партию большевиков записалась. «К чему-то девица ты, -то, Господи?» Ной вспомнил комиссара Селестину Ивановну Гриву и ничего не сказал. «Смутные, смутные времена настали», — поддакнул супруги Василий Кириллович. «Ни власти истинно не ни державы твердые. А так Бог весь кто и что верховодит тарантасом России. И то, что вы, Ной Васильевич, обсказали нам про Смольный, Совнарком и Ленина, весьма печально служивый. Ленин не та личность, чтобы вытащить Россию из бедствия. Твердая рука нужна. А что у нас происходит? Одно упразднили, другое не утвердили, и мы расползаемся кто куда. К социалистам-революционерам, а их у нас Минусински полным, полна коробочка, есть еще меньшевики. А ты серов туман де пакости, вспомнил мой заговорщиков в Гатчине. Ленин призывает к миру, и чтобы от разрухи живыми вылезти, не воевать между собой, а жизнь налаживать. «Будем еще воевать», — упрямо ответил Василий Кириллович. «Будем». Большевики служивые развалили государственный строй. «А к чему то привело, смею вас спросить?» «Строй этот был тюремный, самодержавный». Вмешалась Анечка. «Та, та та та та Поехали. Нет, Анечка, не в ту сторону крен держишь. Расползается Россия по всем швам. Нужен военный кулак, чтобы одним ударом поставить все на свои места. И не Ленину то свершать, не Ленину. Не пойдет за ним народ. Так, ежели судить по гатчине Петрограду, за Лениным вся бушлатная революция, то есть матросы, А там и рабочий люд, возразил Ной, потому как Ленин за мир, чтобы из разрухи живьем вылезти, куда далее воевать? Будем еще воевать, упрямо напомнил старик. Дас, я вам присоветую по старшинству. Умалчивайте о своем собеседовании с Лениным в том Смольном, ни к чему-то, как вы есть казачьи хорунжи. С Дуней, например, какой спрос? Она с охотностью махнет к большевикам, а завтра к их противникам. Не спросил, как вы с ней в Питере повстречались? Не в Питере, а в бою. Евдокия Ивановна Елизаровна. Евдокия Елизаровна была пулеметчицей восставшего женского батальона и дралась отчаянно. Те-те-те-те, ожил старик. «Гляди ты, мать, какова Дунька-то у Елизаровича! Ай-яй-яй! Вот тебе и Дунька! Пулеметчица, а?» «Такую бы я будь на позициях! Георгию представил!» но и сказал, что у Дуни есть солдатский Георгий четвертой степени. «Гляди ты, мать, а, какова! И ни слова! но и ну! Ай да, Дуня! Гляди ты!» Радостно кудахтал старик и еще выпил юмочку. «Ну, а вашим сводным полком кто командовал? Комиссар от большевиков?» Ной не сподобился лукавить. «Был комиссар, да он командовал матросским отрядом, а казачьим полком командовал я, как председатель полкового комитета». Юсков поперхнулся, на слове, закашлялся. «Э, вон как!» «Свой свояка бьет наверняка! Т, т т «Печально то, служивый!» «Такого, чтобы казачий хорунжий мог командовать полком от какого-то неслыханного комитета, да еще принять большевиков за мое «поживаешь» такого в голову не вместишь!» «Да! Времена или там нынешнего света!» «Да!» ну «А в каком же отношении вы с Евдокией Елизаровной, прошу прощения?» Ной изрядно взмок под напором престарелого подъесаула. «Как в один край ехали!» «Ага!» — кивнул старик и, не попрощавшись, ушел к себе на второй этаж. Покуда разговаривал старик со схарунжем Ноем... Анечка пожирала рожечубого казака распахнутым взглядом синих глаз, жадно впитывая каждое его слово. Ной поблагодарил хозяйку за хлеб-соль, та отвела ему комнату. «Отдыхайте после дальней дороги!» «Разве отдохнешь?» Ждал Дуню до позднего вечера, походил по городу, а Дуни все нет и нет. С тем и спать лег. И вдруг среди ночи Проснулся от ее рева, наспех оделся и вышел в гостиную. Дуня сидела за столом, растрепанная, взмокшая, с красными глазами. — Да не плачь ты, Дунюшка, не плачь, — утешала старушка Юскова. — Живая она, живая! А я, тетечка, над своей судьбой слезы лью. Тошно-то мне как, как если б вы знали. Вот приехала, а куда мне сунуться? Чем жить, тетя? Что приключилось, Евдокия Елизаровна, неловко топчась возле стола, спросил Ной. А, это ты, спаситель мой непрошенный. Боженька, сколько раз спасать меня будут, а я все тону и утопиться не могу. Что ты, Донюшка? Всплеснула руками старуха Юскова. «Да разве можно так говорить? На себя-то!» «Ах, тетечка, такое ли я могу сказать! Тошно мне, тошно!» «И ты, Ной Васильевич, иди спать!» «Уезжаю я завтра в деревню!» «Сестра моя утопилась!» На другой день Дуня собралась в белую елань. Ной не отпускал ее одну. «Но разве есть такая сила, чтобы урезонить нравную Дуню. Она не хотела, чтобы Ной присутствовал при ее встрече с родными. Пусть Ной Васильевич едет к себе в Таштып, Там его ждут, а у Дуни свои горечи и печали. Доехали, слава Богу. Пора и разъехаться, Ной Васильевич. И разъехались.